Не желая видеть никого, ибо обстоятельства намного сильнее меня, как я был наивен. Но всё готово, можно стреляться. А теперь встань, услышал я голос отца. Он неслышно появился на пороге моей комнаты, привычным жестом протирая стёкла печне замшевым платком. Прочти, что ты там напортачил.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 Я всегда был равнодушен к пейзажу, и, наверное, по этой причине, природа Африки не произвела на меня сильного впечатления. Буры жили на хуторах, фермах, окружённых деревьями мимозы и стройными эвкалиптами. В каждом доме было обязательно пианино для безграмотных женщин, на почётном месте лежала Библия для полуграмотных мужчин. Интеллектом и культурой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 Все буры были прекрасные стрелки. Я сам видел, как с расстояния в 600 м один пожилой бур влепил пулю английскому офицеру точно между глаз. Природённые охотники на антилоп и жирафов, буры и эту войну с колонизаторами, по-видимому, рассматривали как большую охоту на зверей, посмевших вторгнуться в их заповедный кораль. Городское же население Трансваля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 Они ещё не додумались. А Гитлер только совершенствовал систему массового истребления людей, изобретённую англичанами. Я вывез на родину из этой войны не только зверский аппетит и знакомство с малерией, но ещё три весьма полезные вещи: умение маскироваться, пристрастие к защитному цвету хаки и ловкость в стрельбе. Ибо именно англобурская война вызвала во всём мире большой интерес к снайперскому искусству. В коноке Белграда всё оставалось по-прежнему, и король Каретин обожал свою перезрелую драгу. А в окружении его престола за главную роль отводилось напреднякам Астрофилам. В марте 1903 года